Бедокур укоризненно посмотрел на астролога, вздохнул и хрустнул пальцами, неспешно разминая руки. Самый высокий из военных последовал примеру Чиры и тем привлек внимание офицеров. Здоровенный цепарь был одет в стандартную черную форму, по уставному подчеркивающую мускулистую фигуру, а его лицо испещряли мелкие шрамы, свидетельствующие то ли об аварии Кузеля, то ли о многочисленных драках. «Я плохо разбираюсь в знаках различия», — лениво протянул Бедокур. «Кто это?» «Шив бы трипсмейстер доминатора», — доложил подскочивший механик. «Глэйб Штокман», — растягивая слова, представился здоровяк. чира Бедокур». «Слышал?» «Тогда знаешь, что должен отступить». «Почему?» «Мы заказываем ужин». «Добавляйте шафран!» «Великолепно! А сколько времени готовится поросенок?» Ненавидящий взгляд официантки, развеселившийся астролог, полностью игнорировал. «Ты вроде местный», — уточнил глыба. «Я чту традиции», — мгновенно отозвался бедокур. И обвел взглядом сидящих вокруг дагентурцев. «Это наше дело, только наше. Никто не вмешивается, чтобы не испортить себе карму». «Если согласно традиции, мы подписываемся». «Традиционные методы не работают», – вздохнул Хасина, продолжая массировать голову. «Сорок минут? Надо подумать». чира остановись!» Их взял Бедокура за плечо, но тот одним движением сбросил руку Суперкарга. «Конечно!» – заметивший жест Альвара, хлопнул себя по лбу. «Усилие!» «Если обычные упражнения не помогают, следует увеличить нагрузку!» медику с гордо оглядел окружающих, сообразил, что его гениальное открытие никто не услышал, и осведомился. «Что происходит, а?» Поднявшиеся из-за столов цепари выстроились в ряд. Шестеро против шестерых. А во главе каждой линии возвышались массивные фигуры шифов. Выглядела сцена настолько внушительно, что стихли даже споры о фотографиях. «Галилей обкурился и затеял вышибалу», – доложил Бабарский. «А чиро повелся». «Ведь человеки, как дети малые», – вздохнул хасина «Даже на минуту нельзя отвлечься». «А что, красавица, посоветуешь к простионку? Овощи или кашу?» «Что еще за вышибало?» – насторожился Энди. Ему не понравился тон, которыми перебросились фразами «их» и «Медикус». Старинная цепорская забава Месса Карабудзина, поведал Альвара. Экипаж одного цепеля вешебает из кабака соперников. Весьма энергичное мероприятие, пискнул Суперкарга. Мерса скривился так, словно откусил колючий хвост хансийской ящерицы Ванючки. А почему э, Чира в игре? Пусть палубные дерутся, раз им э, хочется. Исторически сложилось так, что именно щифы являются для нижних чинов Главными авторитетами. Бабарский. Медикус покрутил головой. А где их? Не знаю, развел руками Мерса. Только что был здесь. Значит, драки не избежать, закончил Альвара. У Бабарского отменный нюх. Зря вы сюда зашли. Штафир потрепать. И три бутылки бедовки. Я могу не участвовать разумеется мэрса разумеется вещищу была игра добровольная рассеянно ответил хасина поднимаясь на ноги продолжай не участвовать без меня а муж заорал квадрига альвара выругался официантка метнулась прочь ожидавшие сигнала цепары стремительно сошлись дальнейший алхимик помнил неотчетливо хасина переворачивает стол перекрывая нападающим путь и бросается к спасительной двери в подсобку. Женский виск. и делают ставки. Галилей заскакивает на лавку, подпрыгивает, цепляется в кованую люстру и, демонстрируя чудеса ловкости, начинает подтягиваться по ней куда повыше. Из кармана астролога сыплются навигационные препараты, а вокруг вихрится вихельное облако. Кто-то громко смеется. Ревущий бедокур... Бросает неизвестное тело в ближайшую стену. Оно врезается в драпающего Хасину. Инопланетная ругань. Хасина пытается избавиться от тела, но оно отбивается кулаками. Устроившись на люстре Галилей, пытается раскурить трубку. Глыба промахивается, и его тяжеленный кулак находит дружественную голову. Завсегдатые одобрительно шумят. Хасина избавляется от дерущегося тела и пытается уйти под столом. Ему мешает обладатель дружественной головы, оказавшийся рядом после удара Глыбы. Инопланетная ругань. Бедокуры Глыбы наконец-то встречаются. Мстительная официантка швыряет в подригу яйца. Галилей роняет трубку и орёт. Вихельные угольки сыпятся Глыбе за шиворот. Глыба орёт, вихельное облако редеет. Галилей снова орёт и начинает отламывать что-нибудь от люстры, чтобы швырнуть в официантку. Завсегдатые громко считают удары, которыми обмениваются шифы. Палубная дыркатора пытается сорвать раскачивающегося квадригу, но им мешает палубная омуша Мстительная официантка вскакивает на стол и долбит Галилея кочергой. Хасина отступает куда придется. Фоном продолжается ругань, в том числе инопланетная. Бедокур шатается, но держится. Глыба кряхтит, но тоже не падает. У мстительной официантки перекашивается платье, завсегдатой рукоплещут. Прижимавшись к стене Мерса решается на рывок, но получает увесистый удар в скулу и валится на пол. Ну почему все самое интересное выпадает на твою долю? Из дневника Оливера А. Мерса, доктора алхимии.